Кирлец, Кордова, 46. Он купил субботнее приложение к журналу, издававшемуся в Буэнос-Айресе, не случайно. На обложку были вынесены крупные заголовки: Под "Комитет, созданный Советом безопасности для сбора документации о ситуации в Испании. Благодаря тому, что русский посол Гаромыка воздержался от голосования, все-таки намерен передать дело по обвинению Франка на Генеральную Ассамблею ООН. Но мы не допустим обвинения Франка на этом форме. Попытки русских нанести удар по генералиссимусу Франка будут блокированы англоамериканцами Западные демократии не позволят Москве ударить по каудильо. Европейский бастион – Антикоммунизма выстоит. Арриба, Испания. Более мелким шрифтом было набрано. Сокращенная стенограмма сенсационной схватки в Совете Безопасности. Образец стойкости западных демократий. Громыко, человек, вето. Попытки русского посла заставить Совет Безопасности... Принять немедленное решение против Каудильо получают отпор со стороны янки, англичан и австралийцев. Штирлиц сел на лавочку неподалеку от той площади, где по субботам обычно собирались художники. Местный Монмартр неторопливо закурил, с наслаждением затянулся и углубился в изучение документа. Начиная с 1934 года, когда вместо Рейха, демонстративно вышедшего из Лиги наций, туда приехала советская делегация, и Литвинов, полный, внешне похожий на большого, доброго, плюшевого мишку, начал вбивать свои резолюции, направленные против фашизма, за мир и коллективную безопасность». Штирлиц внимательно следил за работой международного форма, поражаясь той позиции которую заняла западная дипломатия. Он, находившийся в Германии Гитлера, видел воочию, что безнаказанность прямо-таки подвигала фюрера на агрессию. Порой казалось, что его подталкивали к самоутверждению в абсолютной вседозволенности, Нет ничего страшнее этой отвратительной человеческой функции, сделавшейся государственной стратегией, национал-социализма. И сейчас, приступая к исследованию документов, собранных еще с весны 1946 года, сражение против Франка началось не вчера, а вскоре после фултонской речи Черчилля когда в Америке стали ворочаться всяческие маккарки. Штирлицу надлежало понять тенденцию, ибо, судя по заколовкам, столь броско поданным в газете перона речь шла не о чем-либо, а о первом открытом столкновении тех, кто звал немедленно покончить с остатками фашизма на земле, с определенными, весьма могущественными силами, рассчитывавшими на Франка как на резерв, который может быть введен в игру в нужный момент и при соответствующих обстоятельствах. Политик Штирлиц отдавал себе отчет, что для реакции делать отнюдь не в существе режима Франка. Речь идет о военном балансе. После того, как англичане... Совсем недавно высадили свои оккупационные войска в Греции, недалеко от границ Советского Союза, вмешавшись в гражданскую войну. В те дни, когда Вашингтон все более бесцеремонно оказывал нажим на Рим, с тем, чтобы из правительства были удалены коммунисты во главе с Пальмира Тольятти, то есть те люди, которые внесли главенствующий вклад В дел антифашистской борьбы, когда такого же рода нажим продолжался и на Париж, чтобы заставить Деголля вывести из кабинета Мориса Торреса, защита франков становилась также одной из форм сражения за доминирующую роль англо-американского присутствия на Средиземноморье с целью запереть Россию в Черном море. Стратегия девятнадцатого века. Все возвращаться на круги своя. Но неужели военные в Штатах, подумал Штирлиц, успели набрать такую силу, что могут диктовать свою волю политикам? Как ни вертись, но защита фашизма неотмываема. Неужели солдафонство сделалось столь сильно там, что вопросы политической этики, а она формулируется не на год, а на эпоху, уже отошли на второй план, уступив место стратегии силы Громыко, Союз Советских Социалистических Республик. Собранные под комитетом материалы, поступившие от стран-членов Организации Объединенных Наций и от испанского республиканского правительства Хираля, полностью подтверждают правильность обвинений, выдвинутых против режима франко представителем Польши в его письмах на имя генерального секретаря. Многочисленные факты, приведенные в вышеупомянутых документах, подтверждают, что существование фашистского режима в Испании представляет серьезную угрозу для поддержания мира и что поэтому положение в Испании – нельзя рассматривать как чисто испанское дело. Это положение, поскольку оно чревато серьезными последствиями для мира, не может не являться предметом тщательного рассмотрения Советом Безопасности с целью принятия соответствующих мер, предусмотренных Уставом Организации Объединенных Наций. Известно тесно сотрудничество –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 вшего начальника третьего отдела разведывательной германской организации так называемого абвера генерал бамлер был одним из ближайших сподвижников адмирала канариса имя которого известно по Нюрнбергскому процессу генерал бамлер вскрывает связи франко с германской разведкой оказывается что связи эти идут довольно далеко Они были установлены задолго до гражданской войны в Испании.